Глава третья. Колонны у стен, начищенные до блеска плиты, от грандиозного хола расходились коридоры в разные стороны. Едва мы вошли, двери мягко закрылись, а из густой тени слева и справа выбрались на свет два жука, размером с буйволов, и преградили нам путь хищной шипя. ардорум либро сказала моя провожатая и показала ладонь. В ней что-то вспыхнуло. Шевеляя усиками и внушительными рогами на глянцевых головах, гигантские жуки расступились. Я выдохнула. Мы пошли через холл и вперёд. Гулкие шаги удваивались эхом под высоченными потолками. Над панелями из тёмного дерева стрельчатые окна, подсвеченные приглушёнными лампадами снизу. И витражи казались живыми, мерцающими, словно цветные огоньки перескакивали с места на место, играя в чехарду. Лица с портретов в золотых рамках смотрели на все это снисходительно. Над паркетом витал запах воска. А шорохе! Сколько их тут было! Будто углы под потолком шепотом рассказывали сквознякам секреты, а те им в ответ выдавали о том, что принесли снаружи. И тени здесь существовали отдельно. Следовали за нами, множились, обретая странные формы. За все часы, проведенные мной в карцере, я привыкла к пятнам, что мерещатся в темноте. Но сейчас все было иначе. Еще бы, это не холодная коморка в подвале. Это академия магии, той самой, которой пугают детей. И я предпочла не вглядываться во мрак, а поторопиться за госпожой Элбери. Несмотря на элегантность, та передвигалась по широкому коридору так быстро, Словно не касалось пола ногами под длинными юбками. Мы свернули за угол. В зеркале выше нашего роста отразились две фигуры. Величественная златовласая леди в багряном. И не очень-то высокая я. В машинного цвета платье, убогом платке, перевязанном на талии, стоптанных туфлях и с мешком в руке. Каштановые волосы растрёпаны, на худых щеках румянец, и нос раскраснелся, как всегда, когда я волнуюсь. В моей голове мелькнуло. Я совершенно не вписываюсь сюда. Но я одернула себя. Надо будет, впишусь. Прожила же я как-то в проклятом приюте. И если мне скажет кто-то, что я для него была создана, я... додумать я не успела. Госпожа Элбери взяла меня за руку и шагнула в зеркало. Со всех сторон раздался звон крошечных колокольчиков. Вокруг нас образовалось облако серебряной пыли. и в темноте впереди вспыхнула лампа на массивном столе, обставленного с роскошью кабинета. Не успела я осмотреться, как из такого же зеркала в противоположном углу выступил седой старик в мягкой пижаме и накинутом на плечи халате. Он вытянул в руке переносную лампаду и, поставив ее на стол, поморщился. «Что опять случилось, Матильда?» Из зеркала, расположенного в другом углу, вошла в кабинет пожилая кругленькая дама в очках на носу и смешно на на голову чепце с кружевами. Она тоже была в домашнем халате, расшитом яркими лисами. Последним из четвертого зеркала вынырнул совсем молодой и нереально привлекательный блондин в элегантном сюртуке и брюках, разрумянившийся и слегка взлохмаченный Он чуть шевельнул пальцами, и из брючины исчезла белая перышко, явно из какой-то подушки. Я робко присела в книгсине и с вежливостью склонила голову перед неизвестными господами. Во рту у меня пересохло. «Они все маги! Боже всемогущий! Я, пожалуй, никогда не видела столько магов разом и не ходила через зеркала!» От волнения в голове слегка помутилось. Леди Элбери встала рядом со мной и положила руку мне на плечо. «Господа, прошу меня простить за ночной вызов, но дело действительно срочное. Без вашего ведома никто не сможет остаться в стенах Академии, а это необходимо. После начала курса мы не зачисляем», — пробурчал старик и нехотя сел в похожее на трон кресло. «Так что будить и не стоило». Сердце у меня ухнуло. Я поймала на себе изучающий взгляд взлохмаченного блондина. На мгновение серые глаза мужчины стали ярко-голубыми, а затем белыми. В моей голове пролетели все ужасы, которые рассказывали о магах, что они порабощают разум и что совет после приюта обязательно проверяет не только девушек, но и господ, которым их отправляют в услужение. Радужки блондина вновь стали обычными, и он рассмеялся. «Но, господин Гроусон, маленьким серым мышкам придется сделать исключение. Служанок и работниц на кухне действительно не хватает». И я моментально его не взлюбила, хотя вроде бы кроли-служанки меня всю жизнь не готовили. «Алви, ну что вы говорите?» Перебила его пожилая пышечка, всплеснув пухлыми руками. «Говорите, дорогая Матильда, уверена, вы не стали бы будить нас по пустяку». «Господа, позвольте представить, Танатрея Стоули, наша новая заклинательница драконов», — спокойно и тихо произнесла леди Элбери. «Первая за последние годы, и, полагаю, та, кого мы так ждали». Алви присвистнул. Остальные посмотрели на меня внимательно. «Танатрея, так ли это?» — строго спросил старик. «Что ты можешь нам показать? Как ты понимаешь, никого без вступительных экзаменов в академию не берут». «Особенно ночью и в пижаме», — добавил блондин. «Да, девочка, на что ты способна?» — спросила пожилая дама в чипце. Рука леди Элбери исчезла с моего плеча. Она отступила на шаг назад. Я растерянно обернулась. Она ничего не сказала и мне о приюте, ни о моём таинственном похитителе по имени Вёлвинд и о том, что он меня сюда отправил. «Почему?» И чтоб мне яблок никогда не есть, почему она не предупредила меня об экзаменах? Я почувствовала зудящую змейку раздражения в груди. Однако маги продолжали на меня смотреть, ожидая ответа. И я сделала то, что всегда помогало. Улыбнулась и сделала книгсин. С благотворителями срабатывала. Эти, очевидно, не лучше. Дай и тем, кто ожидает то, что они ожидают. Или сделай вид, что даёшь. Когда-то подсмеивался папа. «Возможно, они просто испытывают меня на смелость. Откуда взяться дракону в кабинете?» И поэтому я сказала, от чего то намеренно изображая себя грубой крестьянкой. «Что ж, господа, давайте сюда дракона или виверну. Не на пальцах же показывать». Старик одобрительно качнул головой. Блондин снова рассмеялся и крутанул лежащий на столе зеркальный шар. Моя голова закружилась, как и все вокруг. Со звоном колокольчиков и серебряной пылью все присутствующие оказались у пещеры, из которой доносился голкий рёв. По моим рукам прокатились волны мурашек, а в висках загудело. Может, по-крестьянски не стоило? Рык из пещеры стал громче. «Там дракон?» — тонким голосом спросила я, уверенная, что сейчас меня и съедят. «Нет, сторож», — ответил старик, скрестив руки на груди. «Спит на посту». «Уволить, мерзавца!» — ухмыльнулся красавец-блондин, а затем повернулся ко мне, обводя рукой вход в пещеру, гущу кустов и деревьев, терявшихся во тьме ночи. «Танатрея, позови дракона, он где-то здесь. Если ты заклинательница, дракона найдёшь сразу». «Хорошо». Я снова улыбнулась и сделала к Никсон, пытаясь засунуть панику куда подальше. Этим господам нельзя показывать, что я понятия не имею, что делать. Не кричать же «кис-кис-кис» и не чмокать губами, подзывая чудище, как щенка. А какое оно здесь? Как виверна или как громадный ящер в страшных сказках? Сердце мое билось гулко. Щеки и нос наверняка стали красными. Что же делать? Я переступила с ноги на ногу и вспомнила. Магия во мне проявилась, когда я страшно испугалась. Похоже, мне опять пора пугаться. Только куда направиться? По дорожке в лес или в пещеру? Собравшись с духом, я шагнула в пещеру. Тоже темно, но хотя бы кто-то рычит. У сторожа спросить можно. Густая тьма обхватила меня, окутала теплом и запахом сладковатой гари. Рычающий храп внезапно прекратился. Я выдохнула и вместо того, чтобы испугаться, вдруг разозлилась. Меня похищают, отправляют без спроса неизвестно куда. А теперь ещё и проверяют, подхожу ли я их чёртовой дыре. А я им улыбаюсь и приседаю заучено. Нет, хватит. Достало до невозможности. Даже если тут где-то дракон, то пусть сожрёт. Нет, пусть только попробует сожрать. Я ему в зубах застряну, и он поперхнётся, как великан вишнёвой косточкой. Я почувствовала внутри себя жар. Выдохнула его, и ладони зачесались. «Эй, дракон, выходи!» — сердито буркнула я. В темноте загорелись два огромных огненных глаза. Не успела я сглотнуть, как существо выдохнуло, и в облачке встречного жара загорелась красными штрихами драконья морда размером с телегу, в паре метров от меня. «А сторож где?» — пробормотала я. «Там начальство ругается. Извините». Огненные глаза взглянули недоуменно, и морда с опасным шелестом двинула на меня. Я отскочила во мрак, наткнулась на стену и поняла. Мне конец. Дракон скользнул мимо. На фоне подсвеченной звездами и фонарями ночи по ту сторону пещеры я вдруг увидела вместо ожидаемой, как на рисунках туши, длинное чешуйчатое тело змеи. Я кинулась из пещеры быстрее змея и отпрыгнула в сторону. Чудовище с драконией мордой возвышалось над господами из академии. Тяжело дыша, я сбавила темп и бочком продвинулась к дорожке. Бежать или кланяться? Старик раскрыл ладонь и провел ею по воздуху, словно зачерпывая что-то. Шар искристого света завис над его сухой крупной рукой. «Благодарю за службу, страж западных ворот». С почтением произнес старик и протянул свет на ладони змее с драконьей пастью. Громадные ноздри шевельнулись и вдохнули свет разом. «Больше не смеем беспокоить. Благой ночи, страж!» — сложил ладонь себе на грудь старик. И драконий змей вновь скрылся в пещере. Старик и остальные посмотрели на меня с интересом, словно не замечая, что во мне каждая поджилка дрожит от страха и возмущения. «Что же?» «Значит, ты все-таки заклинательница драконов в Тонатрея, Стоуле», сказал с внезапной улыбкой старый маг. «Неумелая, но перспективная», добавила дама в чепце. «Проголосуем», сказал старик. «Итак, коллеги, кто согласен принять студентку вне курса и учебного плана?» Я облизнула пересохшие губы. «Это все? Одного шага в пещеру и глупой фразы достаточно?» я вытерла тыльной стороной ладони градом текущий салбапот. И вот теперь по-настоящему испугалась. Но все присутствующие подняли одинаково руки. Леди Элбери тоже. «Добро пожаловать в Академию волшебства и магии, Танатрея Стоули», — сказал старик, и остальные повторили за ним, будто заклинание. «Спасибо», — охрипнув от волнения, сказала я. «Протяни ладонь», — велел старик. Я послушалась. Он достал из кармана небольшой жезл. Остальные тоже. Концы жезлов вспыхнули, и маги направили их на мою ладонь. Я почувствовала жжение. Света сел золотистой пыльцой, которая, повинуясь невидимой силе, сама собой сложилась в миниатюрную копию герба с тремя драконами, как на фасаде здания. Огненная печать вспыхнула и погасла, став практически невидимой глазу. «Так и быть!» «Можешь оставаться на территории Академии, и ни один из стражей тебя не сожрет», — с ухмылкой заявил блондин. «Приветствую, девочка», — проговорила пухлая дама в чипце. «А давайте снова укладываться, коллеги. У меня завтра первая пара и тесты по материализации». «Мне сейчас есть чем заняться», — масляно усмехнулся блондин и достал из кармана зеркальный шарик. Пространство вновь закружилось со звоном, возвращая нас в кабинет. С пожеланием не заблудиться во снах, господа магии разошлись по зеркалам. Остались лишь я и леди Элбери. Она указала мне на брошенный мешок. «Пойдем, Танатрея, сегодня переночуешь у меня в гостиной, а завтра найдем тебе место в кампусе». «Почему вы не сказали им про дождливого мага, про господина Вёлвинда?» — спросила я. «Потому что тайные миссии не выполняются так, чтобы все о них знали. И ты забудь». «Как я могу забыть? Он же похитил меня, а потом сказал, что я под его защитой». «Значит, защитит, когда надо», — таинственно улыбнулась златовласая волшебница. «Прими все, как есть». «Почему вы мне не сказали про экзамен госпожа Элбери?» Не успокаивалась я. «Я благодарна вам, наверное, но я не знаю, в самом ли деле я могу вам доверять или все вокруг меня розыгрыш. Что было бы, если бы драконий змей съел меня?» «Или я просто упала бы в обморок от страха? Или если бы я провалилась? Почему сейчас ночь наконец, хотя должен быть день? Почему так жарко, если сейчас март? Разве могу я спокойно принять то, что происходит, если я ничего не понимаю?» Леди Элбери посмотрела на меня, если не сердита, то очень серьезно, приподняла пальцами мой подбородок и, глядя в глаза, произнесла. Без проверки ни один студент, даже самый одаренный, не имеет права оставаться в академии и получить печать разрешения. Без печати ты объект нападения для ночных стражей. Значит, дракон мог на меня напасть, — пробормотала я. Была бы самозванкой? Да. Как минимум, обездвижить и завладеть твоим разумом. Но я же не напрашивалась сюда. Чуть не задохнулась я от негодования и отстранилась. Ее пальцы скользнули по воздуху. «Но ты не отказалась? Каждый юный маг проходит куда более сложные испытания, прежде чем получить привилегию учиться здесь. Разве ты не знаешь этого? Я и так нарушила устав, приведя тебя сюда посреди ночи и вызвав ради тебя старших преподавателей. Никто не станет делать за тебя то, что ты можешь делать сама». Я и не прошу, я лишь хочу понять хоть немного, потому что я ничего не знаю. Я семь лет не выходила дальше леса вокруг приюта. Мои родители мертвы, а про академию я знаю лишь то, что она существовала где-то, и то из детства. Все вы, маги, преступники, так нас учили. И еще утром я собиралась выкрасть свои документы, выкопать пятьдесят монет и сбежать, куда глаза глядят. Но я встретила Виверну, а потом меня похитили. И сказали, что ради светлого будущего. Это все, что я знаю. И извините, если это слишком мало. Хорошо, Танатрея. С милостью велась леди Элбери, помолчав немного. Я поясню тебе. Сейчас ночь, и у нас жарко, потому что ты не в королевстве Данрада. а на противоположной части планеты, в стране Ихигаро. Поэтому сейчас у нас ночь, и у нас тепло. Холодов здесь почти не бывает». «Ихигаро?» — оторопила я. «Это же за океаном, как это возможно?» «Магическими путями через пространственные петли», — мягче ответила леди Элбери. «Тебе повезло, что Вёлвинд оказался рядом». В твоем королевстве магов порабощают, а заклинатели драконов, как и самих драконов, истребляют, не размышляя. Здесь твоей жизни ничего не угрожает. В Ахигару никто не преследует магов, а в нашу академию присылают детей со всех уголков мира, потому что это лучшая школа магии из всех существующих. И мне стало неловко. Выходит, мне спасли жизнь, а я сержусь? Я закусила губу, вдруг накатилась усталость и захотелось плакать. «Простите», — выдохнула я. Леди Элбери положила руку на моё плечо. «Идём уже спать, Танатрея. В нашей стране далеко за полночь. Перед тем, как мы шагнули в зеркало, у меня вырвался ещё один вопрос. «А мистер Вёлвинт старый или молодой?»